Рассказ озвучен специально и эксклюзивно для сайта любителей аудиокниг akniga.org. Читает Костя Суханов. Перевод с курдского языка Нурес Ардарян. Амарике Сардар. Женитьба Алоу. Алоу был единственным ребёнком в семье. Братьев и сестёр у него не было, отец умер давно, и эта небольшая семья состояла только из него и старой матери. Ветхая комната и передняя часть синей их старого дома жалко съёжились, се тесно прижались друг к другу, как каких-то два живых существа в морозную зиму, в надежде согреться. В комнате была дверь, ведущая в сарай. Все их нехитрые хозяйство составляли несколько коз и собака по кличке Рунда. Рунда в переводе с курцкого означает хорошее, красивое, здесь и далее примечание переводчика. Рядом с домом когда-то протекала речка, но она давным-давно пересохла, и никто не помнил, когда по ней в последний раз текла вода. Аллоу всю весну и все лето с утра до вечера отлеживался в этом высохшем русле и вставал только тогда, когда с пастбище возвращалось стадо и разбредалось по деревне. Он шел за своими козами, пригонял их домой, а мать Шини доила их, кипятила в тандуре молоко, заквашивала и получала из него мацони. В комнате было четыре стуна. Стун — деревянный столб. Поддерживающие потолочные перекрытия в курдском сельском жилище. Во время праздника Хадернави они рисовали мукой овец и пастухов на том стуне, который был ближе всего к тандуру. Хадернави религиозный праздник курдов и зидов, проходящий в год один раз в феврале и длящийся 4 дня. первые дни нарисованные образы были довольно яркими, но постепенно из-за дыма и копоти от тандура они начинали блекнуть и превращаться в грязно-жёлтый расплыв читы рисунки. На тот же стен был подвешен мешочек, где хранились дрожжи, а рядом в стене была небольшая ниша, куда по вечерам ставили заправленный керосином светильник. Он горел до тех пор, пока мать и сын не ложились спать, и на потолке ниши время от времени образовывалась и свисала сажа в виде длинной сосульки. Они никогда её не трогали, и эта чёрная сосулька могла провисеть там столько, пока в один день сама под своей же тяжестью не падала вниз. Шинни, подаив своих коз, запускала их в общую для всей деревни отару овец. Она сама приходила и садилась рядом с сыном в то устье высохшей речки, где он любил лежать, и никто не знал, о чём они разговаривали, потому что никто к ним не ходил, да и они сами почти ни с кем не общались. Их комната находилась почти под землёй, а точнее, три стены из четырёх снаружи не были видны, потому что были на одном уровне с землёй. Поэтому, когда Ло и Шини взбирались на потолочное перекрытие своего ветхого жилища, им не нужна была никакая лестница. Прямо сбоку они могли легко подняться наверх. Только со стороны двери, которая смотрела на восток, была видна четвертая стена дома и стена сеней. В самих сенях дверей не было, и открытое пространство каждый вечер закрывали старой молотильной доской. Своих коз держали прямо в комнате, в одном из огороженных углов. Место же Рнды было в сенях, и её никогда не привязывали. Зимой, когда выпадало много снега, в сенях его набивалось столько, что алло с трудом мог приоткрыть изнутри дверь. Чтобы выйти во двор, ему приходилось сперва протаптывать по наметённому снегу несколько шагов, и только потом он мог выползти наружу. Выбравшись из снежного плена, он брал деревянную лопату и принимался тщательно расчищать занесённые снегом сене. В потолке комнаты было два окошка: одно обычное, большое, и дымоход. Большое окошко закрывали подходящим по размеру плоским куском дёрна, в центре которого делалось отверстие. Через это отверстие свет проникал внутрь. Летом его оставляли открытым, а зимой наполовину закрывали кизиком, оставив немного места для дневного света. В дымоход был засунут разбитый старый чан, и после того, как дым и копоть от тандура выходили наружу, его горлышко затыкали тряпкой. Алло был священнослужителем и не работал. Он занимался лишь тем, что отводил и пригонял коз, собирал для них корм и косил траву на крыше дома и вокруг него. А ещё раз в год он ходил к своим мирянам, собирал пожертвования и тем и обходился. Кто бы сколько ни дал, он брал смиренно, никогда не говорил, что мало, благословлял и уходил. А он не знал никаких религиозных гимнов и песнопений, и несмотря на то, что он считался не слишком миряном духовным лицом, сельчане всё равно относились к нему с уважением, за спокойный и сдержанный нрав. Вот почему, если в деревне кто-то умирал, никого больше не звали, а посылали за Алло. Он обмывал покойника, предавал его земле, и родня умершего, и другие сельчане давали ему за это все, что полагалось. Когда исполнялось семь дней со дня смерти и устраивались поминки, снова звали Алло и давали ему одежду усопшего. Все, во что он был одет, в основном была одежда умерших. Так же было и у его матери Шини. Правда, она была очень языкастой и сварливой женщиной, но сельчане во имя очага и их духовного статуса предпочитали помалкивать и не связываться с ней, что бы она ни говорила. Если вдруг она затевала с соседями ссору, они говорили ей «Будь ты проклят!» И спешили поскорее уйти прочь. Пастухи за выпас их кос и козлят плату с Алоу не брали. У него был небольшой участок земли прямо перед домом, где он сажал овес, а за домом огород, где росла картошка. Когда подходила их очередь поливать свой огород, Алоу с лопатой возился у грядок, а Шинин шла к истоку и, усевшись поудобнее, сторожила, чтобы деревенские ребятишки не перекрыли им воду. Она знала, что никто не станет этого делать, знала, но всё равно шла. Ну такое ж у неё был характер, слишком недоверчивый и подозрительный. Их топливом был кизяк, и до поздней осени ши не занималась его заготовкой. Каждый день она направлялась за деревню в те места, где в середине дня отдыхал крупный рогатый скот, и собирала кизяк, приносила его домой, потом складывала всё пирамидой у стены недалеко от входа в сени. Обычно этим способом заготовки топлива занимались те семьи, у которых в хозяйстве не было крупного рогатого скота. Эта куча оставалась на воздухе до тех пор, пока кизяк не высыхало окончательно и до начала сезона дождей, его убирали в сараи и складывали в одну сторону, а в другую сторону клали заготовленный корм для коз. В сарае были чаны с маслом, бурдюки с сырым и кислым творогом, несколько мешков муки и картофель, который хранили в выкопанной для этого яме. Поздней осенью Алло вместе с несколькими односельчанами на Арбе ездили в соседнюю армянскую деревню и закупали там овощи. Все покупали капусту, но Алло как священнослужитель не имел права есть этот овощ и поэтому ограничивался тем, что брал черную свеклу и морковь. Привезя это домой, он взрывал все в землю рядом с ямой, где хранил картошку, и овощи надолго оставались свежими. Каждую осень, когда Ало шёл к своим мирянам собирать пожертвования, он также делал закупки для дома. Сушёные абрикосы, рис, шпинат, которые привозила Ало, Шни также хранила в сарае. Туда вела такая ветхая деревянная дверь, что её скрип был слышен даже издалека. А дверные петли настолько прохудились, что от них оставалось только половина. Из соседей никто к ним не ходил, кроме Аслик. Шине не нравились её приходы, но Аслик была очень упрямая и бесцеремонный. К слову сказать, нуждающейся её никак нельзя было назвать. У неё было всё и даже с избытком. Но такой уж был у неё характер, настоящий попрошайки и охотницы за дармовщиной. Во время полдника она давала средней дочери в руки миску и посылала к соседям. Мама сказала: "Пошлите мою долю из того, что сегодня приготовили", говорила девочка и протягивала миску хозяйке дома. Как-то раз кто-то из соседей стирал бельё. Большая кастрюля, полная воды, стояла на тандуре и кипела. Доча Слик, как всегда с миской в руках, зашла в дом. Мама сказала: "Пошлите мою долю из того, что сегодня приготовили". Сказала она и, прислонившись к стулу, протянула хозяике свою миску. А хозяин в тот момент был дома. Быстро подойдя к девочке, он взял у неё из рук миску, зачерпнул в неё кипящую воду из кастрюли, вернул ей эту миску и сказал: "Вот что сегодня мы приготовили". А это доля твоей мамы. В характере ослик была еще одна черта. Она была очень завистлива и никому не желала добра. Если какая-то семья покупала себе что-то новое и она узнавала об этом, то ночью не могла уснуть. Она спешила в тот дом, просила показать ей обновку и непременно находила в ней какой-нибудь недостаток и делала так, что хозяева расстраивались и разочаровывались в своей покупке. И когда видела, что в их душу закралось сомнение, у неё поднималось настроение, и от злорадства начинали блестеть глаза. Если погода была хорошая, а Слик с утра до вечера сидела на крыше своего дома и зорко следила за всем, что творилось вокруг. «У кого из дымохода идёт дым? Кто что принёс домой? Кто к кому пошёл? У кого что есть во дворе?» Она была завислива до такой степени, что даже увидев, как коровы или овцы забредают на соседское поле или же взбираются на стог сена, никогда не давала знать об этом хозяевам, не говоря уже о том, что самой спуститься и прогнать оттуда животных. Аслик была единственной из всех женщин деревни, кто ходил к шине домой. Шини не любила ее и никогда не заглядывала к ней даже на минутку. Таков был ее характер. Она ни к кому не ходила, да и не желала, чтобы кто-нибудь заходил к ней. Но как бы Шини не чуралось общество ослик, совсем держаться в стороне не получалось. Они были соседями, и волей-неволей приходилось встречаться, помогать друг другу, иногда общаться и как-то проводить свободное время. Алло, уже давно пора было жениться, но он всё медлил. Да и мать тоже не особо на этом настаивала. Зачем ему жена? отвечала она на соседские расспросы. Ради бога, охота ему раньше времени совать голову в петлю. Мой паренёк ещё ребёнок, какое время ему жениться? Но когда у Ало спрашивали, почему он не женится, он всегда отвечал: Женить бы никуда не убежит, а если убежит, то ей счастливо, я не стану за ней гнаться. Так и не жени Фолом, Шини умерла. Её похоронили по всем традициям, и Ало зарезав своих кос, правил поминки. Ту одежду умерших, которую в своё время давали Шини и она носила, После её смерти отдали сестре позагробной жизни, которая как-то вот требовали обычаи, пришла, обмыла покойницу и предала тело земле. Её постель же отдали брату позагробной жизни. Примечание. Сестра позагробной жизни и брат позагробной жизни, соответственно, женское и мужское духовное лицо у езидов. Алло, остался один. Уже не было никого, ни козлят, чтобы заниматься ими. И с утра до вечера он отлёживался в высохшем лусти, поворачиваясь с боку на бок. Рядом, как всегда, вертелась преданная ему Ренда, но когда начинало припекать, хозяин торопился домой, а собака кидалась в спасительную тень от единственной возвышающейся над землёй стены дома. Но вскоре Ало лишился и этого своего единственного друга. Однажды зимней ночью раздался визг рындэ. Но пока он проснулся и вышел на шум, было уже поздно. Её утащили голодные волки. И после этого случая Ло действительно остался совсем один. Никто не знал, как он обходится, кто печёт ему хлеб, кто готовит обед. Женщины той части деревни, где он жил, посоветовались друг с другом и решили носить ему обед по очереди. А Слик та его все зачастила к Алё и довольно скоро он сам стал заглядывать к ней домой и делал это охотно и часто. Иногда она брала его с собой туда, где обычно после полудня собирались женщины. Время от времени разговор заходил о его женитьбе, и женщины начинали вовсю над ним подтрунивать. Ало, наверное, ждёт, чтобы им скинский ветер сам принёс ему жену и усадил бы рядом, говорила одна. Да он просто боится женщин. Ну а ты поклялся никогда не жениться, небрежно роняла вторая. И раздавался дружный хохот. <свят> <свят> ну а более шустрые женщины, а среди них были и такие, осторожно сзади подкрадывались к нему, толкнув, сбивали Аллоу с ног и кричали остальным. «Идите сюда, мы сейчас посмотрим, мужчина он или нет!» «Может, он ни на что не годен и поэтому не хочет жениться?» Алло отталкивал их и быстро вставал на ноги. «Эх, да разве бог дал женщинам мозги?» «А тебе разве дал, что ты уже состарился, а все не женишься?» «Ради бога, ты сама-то хоть что-то поняла из своего замужества», — парировал Алло. Женщина, застегнутая врасплох таким двусмысленным и довольно циничным вопросом, краснела и хотела дать такой ответ, чтобы не остаться в долгу, но не могла найти подходящих слов. Недолго думая, другая приходила ей на помощь. «Так, это хоть что-то поняла из своего замужества. У нее, слава богу, сын есть. Разве этого мало?» Раньше, когда ши не было жив, алон никогда не появлялся там, где собирались женщины. "Какой тебе дело до этих бесчестных баб?" злилась она на сына. "Ты духовное лицо, я тебе нечего среди них делать. Где ты? Где они?" Но после смерти матери уже никому было запрещать Аллу общаться с женщинами деревни. Что он с лёгкой руки ослик стал делать постоянно и по всей видимости, с удовольствием, иначе просто туда бы не ходил. Вечером, когда овец пригоняли обратно в деревню, женщины вставали, небрежно и лениво, скорее всего, по привычке, заносили руки назад и слегка ударяли по подолу юбок, вроде как бы оттряхивая с них дорожную пыль, и расходились по своим домам. Только оловнику куда ни торопился, у него не было никаких дел, ни забот, ни хлопот. Некоторое время он продолжал сидеть на своём месте и не переставая оглядывался по сторонам, надеясь чем-то себя занять или найти нового собеседника. Но увидев, что все заняты своими делами, и он зря теряет время, а лоу уставал, медленно брёл к своему дому. Раньше, когда волки ещё не утащили Ренда, она, завидев хозяина, махала хвостом, поднимала голову и заглядывала ему в глаза. В них светилась такая преданность, и такая большая радость, что сразу было видно, насколько этот зверь успел соскучиться по своему хозяину и сейчас, увидев его, не может нарадоваться. Но теперь, когда РНД уже не было, больше никто не выходил Алоу навстречу. Его дорога домой лежала через поля, и он не спеша обрел по той границе, которая пролегала между пашнями. Дойдя до своей двери, он не торопился войти внутрь и присаживался во дворе немного передохнуть. Потом, так же не торопясь, вставал и взбирался на крышу, затыкал дымоход пакетом, тряпкой клал сверху плоский камень, потом закрывал большое окошко и немного потоптавшись, начинал лазираться вокруг. Правда, после смерти матери дым от тандура не так часто выходил через его дымоход, но за много лет эти действия давно вошли в его привычку. Каждое утро после пробуждения идти на крышу и открывать оба отверстия. Окошко и дымоход. И до вечера держать их открытыми. Убедившись, что все вокруг заняты своими делами и только он слоняется без дела, Ло спускался вниз и шел в огород посмотреть, как растет картофель. Если на глаза попадались сорняки, он срывал их и отшвыривал прочь. Так повторялось каждый день. Аллоу стал у ослик частым гостем. В деревне говорили, что ослик готовит ему еду у себя дома. Вернее, Аллоу питается у нее дома вместе с членами ее семьи и только на ночь уходит к себе переночевать. Аллоу был духовным лицом, а ослик — мирянкой. Вот почему никто не видел в этом чего-то дурного. К слову сказать, в нашей деревне могли столько всего понапридумывать и наплести столько сплетен, что вовек не отмоешься. Но насчет Алло и Ослих никто ничего не говорил, потому что они были из разных каст, и по тогдашним понятиям сельчан этого было вполне достаточно, чтобы считать, что ничего лишнего в их отношениях не было и быть не могло. Наступила осень. Ало, как обычно, пошёл к своим мерянам и вернулся примерно через месяц. Никто не знал, какая прибыль была у него на этот раз и кто из мерян сколько ему дал. Да примет Бог поминки по отцу и матери, отвечал он на расспросы женщин. Что могли, то и дали. А ты не трать то, что дали, а сэкономи, накопи, чтобы выплатить колым. Ну, посмотрим, посмотрим. Отрезал Аллоу, стараясь побыстрее закрыть эту тему. Но женщины не унимались и принимались выпытывать у Аллоу все подробности, не оставляя его в покое все то время, пока он находился в их обществе. Слово за словом, и, наконец, им удалось разузнать, что Аллоу собрал у своих мирян довольно много денег, которые принес и отдал ослик. Первые дни после возвращения Аллоу с очередного похода Ослик старалась вовсю. Она была с ним более приветлива, ласкова и внимательна, чем обычно, и стремилась угодить ему во всем, даже в незначительных мелочах. В его ли присутствии или без него, но Ослик перед соседками не жалела добрых слов в адрес Аллоу и не могла им нахвалиться. Женщины же, слыша такие речи, лишь переглядывались и усмехались, прекрасно понимая причину такой внезапно нахлынувшей доброты. Но спустя несколько дней ослик было не узнать, и ее благодушие куда-то вдруг испарялось, и она уже открыто выражала свое недовольство. «С утра до вечера сидит дома, не выходит, не работает, не понимаю, что за будущее его ждет». Женщины опять переглядывались и уже догадывались, что Ослик что-то задумала и, скорее всего, задалась с целью куда-нибудь его отправить. Так оно и было. Не было ни дня, чтобы Ослик не принималась уговаривать Аллоу ехать в город на заработки. Но чем там мог заняться бедный Аллоу, человек, который никогда в жизни не работал? Пока была жива Шиния, они оба обходились тем, что давали им миряне, а в город он ездил лишь в год один или два раза, да и то только для того, чтобы сделать закупки для своей небольшой семьи и не тратя попусту времени вернуться домой. А теперь что ему в городе было делать? У него не было ни ремесла, ни хоть какого-то элементарного образования, да и языков он толком не знал. Даже если бы он всё же решился поехать в город, то самое большее, на что бы он мог рассчитывать, это работа грузчика. А Слик же была очень настойчивой и продолжала изо дня в день внушать ему эту мысль, не оставляя никакого выбора. А езжай в город, говорила она ему. Поработай, но смотри, деньги свои не трать, а купи на них курцкие головные платки. А там пошли их сюда. Я тебе продам их втридорога. Давай, поезжай, говорят в этом году в городе полно работы, и кто поработает месяц, заработает несколько тысяч рублей. Тебе ведь ещё надо устроить большие поминки по матери. Ослик говорил об этом при каждом удобном случае, причём не только самому Алону, из-за его спины, напуская на себя при этом вид жертвы неблагодарного отношения и чужих пересудов. Говорю вам, голубушки, превратился в ермо и висит у меня на шее. Что не сделаю, сидит тут он дура и с места не сдвинется, а завтра послезавтра некоторые возьмут да и скажут, что я присвоил его деньги. «И ведь не скажут о том, что я его содержу!» Женщины еле сдерживались, чтобы не расхохотаться прямо при ней. Уж кто-кто, но они-то хорошо знали, что Алол вернулся от своих мирян отнюдь не с пустыми руками. Но Аслик продолжала делать вид, что совсем не в курсе и не переставала упрямо твердить. «Пошел к своим мирянам и ничего нормального не принес. Обманули и отправили». Соседки, искоса бросая в ее сторону едкие и насмешливые взгляды, слушали такие речи молча. Но стоило ослик уйти, как они тут же начинали бурно обсуждать услышанное. И не стыдно ей? И как она сквозь землю не проваливается, когда несет такое? Ведь когда Шини была еще жива, миряне столько всего давали, что и ему, и матери хватало на целый год. Это почему сейчас Миря не вдруг ничего не дали? Да ради бога, дают, да ещё как дают, и, наверное, намного больше. Вот только ослик не угодишь. Ей всё мало. Да ей хоть весь мир подари, и то будет недовольна. Бедняга голо. Поди, теперь и принеси столько, чтобы накормить ослик досыта. Слик же зна себе делала своё дело, как голуп приворковала на доло и обрабатывала его так, что очень скоро убеждала в необходимости ехать и провожала его в путь. Прошло несколько месяцев с того дня, как Ало уехал в город на заработки. Как раз в тот период один из наших сельчан вернулся из города, и как тогда было принято, к нему домой поспешили за новостями и посылками родственники и близкие, тех, кто в то время находился в городе на заработках. Среди прочих была и Слик Через некоторое время она вышла оттуда с большим свёртком, а на следующий день по всей деревне разнеслась весть о том, что Аслик продаёт курдские головные платки. Женщины деревни сбежались к ней, и через полчаса всё разобрали. Прошло какое-то время, и из города вернулся ещё один сельчанин и тоже привёз для Аслик большой свёрток. Женщины вмик раскупили и это, да ещё и некоторые обиделись на неё за то, что платки им не достались. До конца зимы Ало послал для Ослик ещё несколько таких тюков, и та бойко сбывала всё с рук и распродавала все платки до единого. Поговаривали, что Ало присылает Ослик не только платки, но и фрукты для всей её семьи. А в те годы вообще в горных деревнях, где не росло плодовых деревьев, было так заведено, что если кто-то приезжал из города или же посылал через людей фрукты своим родным, то эта семья непременно угощала соседей заветными и редкими лакомствами. Немало фруктов перепадала и семье ослик, но о том, чтобы поделиться с соседями, не могло быть и речи. Уж слишком скупой и прижимистой была эта женщина. Что же касается получения своей доли, то здесь наглости, нахальства, ослик не знали границ. Она любой ценой, будь то нахрапом или перемыванием косточек, проявившей жадность семьи, но добивалась своего. Вот почему, если в соседском доме оказывалось даже одно кислое яблоко, его хоть одна долька, но и та обязательно оказывалась у ослик. А ранней весной, когда только начал таять снег, олос с большим грузом на плечах вернулся в деревню и прямиком направился к ослик домой. И на этот раз соседи ничего от неё не получили, хотя все в первые несколько дней видели, как её дети выбегали из дома с фруктами в руках и спешили туда, где резвилась деревенская детвора. Все ребятишки с завистью и глотая слюнки смотрели на эти фрукты, а её дети, как ни в чём не бывало, откусывали очередной кусок и, смачно пережёвывая, демонстративно глотали. Хотя у Слик и было полно кур, и все 12 месяцев в году свежие яйца в её доме не переводились, она чуть ли не каждый день посылала своих детей по деревне просить у сосеדיה одолжить ей яйца. Скорее все вокруг узнали, что Слик, сказала Ло, будто бы те лотки, которые он посылал на продажу, она обменяла на яйца. Вот почему в этот его приезд Аслик приложила все свои силы к тому, чтобы он не мог встретиться ни с кем из сельчан и сделала для этого всё. Она разругалась со всеми соседями, чтобы те вдруг не зашли к ней домой и не столкнулись там с Ао. Она контролировала каждый его шаг, зорко следила за тем, чтобы Алося всё время сидел дома, но в то же время была с ним саморадуше. Сладка с ним разговаривала, вкусно и сытно кормила и вообще старалась во всём ему угодить. И если главное опасностью для неё было общение Алоси с женщинами, потому что с мужчинами деревня он и так не общался. Вот Тута слиг добилась своего. В этот раз никто из соседок так олой не увидел. Прошло несколько дней. А слиг достала из сарая деревянный ящик, доверху наполнила его яйцами вперемешку с мелкой соломой, сучила его олой и выпроводила в город. Разве ты ранней весной в городе раздобудешь яйца? Неси, продай и если сможешь, накупи на эти деньги побольше платков и снова пришли их мне. Короче говоря, обманула бедного Лоуи и отправила. А в те годы откуда было взяться с автомобилем? От нашей деревни до ближайшей железнодорожной станции довольно далеко, примерно 30 километров, да и то не по ровной дороге. Путь пролегает через такое глубокое ущелье, куда даже просто заглянуть невозможно без ужаса. А тропинка настолько узка, что если нога вдруг поскользнется или потеряешь равновесие, то прямиком скатишься на самое его дно». О, взгромоздил себе ящик на спину, взял посох и вышел на дорогу. Он шёл впереди, а за ним семенила ослик. Стараясь не отставать, она о чём-то тихо ему вырищала и при этом время от времени оборачивалась и бросала недовольные взгляды на соседок, которые поднялись на крыши своих домов и издалека смотрели им вслед. Ослик дошла с ним до края деревни, потом остановилась, и Ало пошёл дальше. Пару раз она кликнула его, и тот, остановившись, неловко повернулся к ней всем телом. "Смотри, не забудь то, что я тебе сказала", крикнула она, и Ало, кивнув, медленно пошёл дальше. Дорога была узкая, и по ней мог идти только один человек. Становилось уже тепло, снег начинал подтаивать, и местами напоминал рваную паутину. Лоу то шел, то останавливался передохнуть, снег был рыхлым, и он то и дело увязал в нем по самые колени. Женщины все еще стояли на крышах своих домов и смотрели ему вслед до тех пор, пока он не скрылся за склоном. Чтоб его мучение тебе боком вышли, бессовестная, говорили женщины, поглядывая в сторону дома Ослик. Ну как так можно? Продала платки этого человека, каждый по 30 рублей, съела его деньги, а вместо них берёт и отдаёт ему в руки ящики яиц. А Ослик уже вошла во вкус, с негодованием отозвалась одна из взрослых женщин. Да разве она сейчас отоло отстанет? Ну вот увидите, она опять пошлёт ей платки, и она всё продаст и присвоит. Будет она проклята совсем с своим домом подальше от детей. Они бедные тут ни причём. Чтобы ей провалиться без стыдницы и стыды, чтоб ни одного хорошего дня в своей жизни не видела. Как тебе не стыдно бедного человека грабишь средь бела дня? Как будет держать ответ на том свете перед своим ангелом? Не могла успокоиться одна старуха. Разве так можно? Взять это и весной нагрузить на спину священнослужители ящик яиц и отправить его через это ущелье. Ведь всё может случиться, и кто знает? Начала возмущаться одна, как другая её перебила. Да если есть святая святых, ей из глаз должно выйти. Просто детей жалко, она пусть получает по заслугам. На другой крыше собрались мужчины. и тоже обсуждали незадачливую торговлю Алло. Но во всём случившемся все как один винили его и только его. А ньо, что, своих мозгов нет самому заниматься своими делами? Вот ослика верст там, как хочет, говорил один. "Дарак он, вот кто. Как ни с мира сего, честное слово", качал головой мужчина среднего возраста. «Да, он просто болен на голову», — отозвался другой. «А насчет проделок от Слик вообще слов нет. Такой второй бессовестный вовек не сыщешь. Она, если захочет, то сумеет ощипать до жарла, а куда уж говорить о безмозгломало». «Да разрушит Бог его дом, раз он не понимает того, что Слик средь бела дня дерет с него шкуру», — сказал тот мужчина средних лет. «Когда у человека нет своей головы на плечах, так ему и надо». А ты не скажи. А Слик прекрасно понимает, что женщины непременно будут они судачить, возвращаясь не пошла домой, а спряталась у стены и слышала весь их разговор. Правда, она не слышала, о чём говорят мужчины, но прекрасно догадывалась, что и они заняты тем же самым. Поэтому она, как разъярённая медведица, быстро взобралась на крышу своего дома и, не называя никого по имени, стала орать. «Иди и делай после этого людям добро!» И Аслик в бешенстве жестикулируя указывал рукой то в сторону женщин, то в сторону мужчин. «Я его смотрю, я его содержу, хочу помочь ему встать на ноги, а некоторые, да лишит их бог сыновей...» «Обливает меня всякой грязью и злословит за моей спиной!» Спиной у рта со съехавшим с головы платком и вся взлохмаченная ослик еще долго вопила и осыпала всех проклятиями. Женщины сразу притихли, никому не хотелось с ней связываться, потому что все знали, какой злой и длинный у нее язык. Даже мужчины и те промолчали. И лишь только один из них осмелился ехидно бросить, да и то в полголоса, чтобы его услышали только те, кто стоял рядом. «Ну да, конечно, ты такое добро делаешь». Уже вечер настал, уже и скотину накормили, а Слик все еще продолжала стоять на крыше и вопить. Но никто ничего ей не отвечал. Это еще больше распаляло ее и выводило из себя». Уже и солнце закатилось, и вокруг все стемнело, а ослик все еще стояла на крыше и не могла уняться. С ящиком яиц на спине Аллоу медленно двигался вперед по узкой дороге. Время от времени он увязал в рыхлом снегу, из которого еле вытаскивал свои промокшие насквозь ноги. Да к тому же еще и этот проклятый ящик причинял много неудобств. Веревки, которыми он был прилажен к спине, сильно разболтались, и дерево в нескольких местах оцарапало ему кожу даже сквозь одежду. Мало того, яйца хоть и были обложены соломой, в основном побились, и Алло в этом был просто уверен». Одним словом, пока он добрался до вершины перевала, был как следует измотан и еле держался на ногах. Но как бы ни был тяжёл подъём, спускаться было намного труднее. Он решил немного передохнуть и, повернувшись спиной к скале, медленно опустился на колени и чуть откинулся назад, но с тем расчётом, чтобы потом мог подняться без посторонней помощи. Он просидел так до тех пор, пока ноги не стали замерзать. Сделав над собой усилие и встав, Алло заглянул в ущелье и ужаснулся. «Как мне спуститься с этим ящиком?» — подумал он, потом повернулся лицом к солнцу, помолился перед дорогой и стал спускаться вниз. Двигался он очень медленно и осторожно, опираясь на свой посох. Дорога была извилистая, снега было не так много, потому что вершина обдувалась со всех сторон ветрами, которые и разгоняли снег по впадинам и расщелинам. Но земля была замерзшей и очень скользко. Собираясь в путь, Алло учел это и поэтому предусмотрительно прихватил с собой травяные веревки. Убедившись в том, что может в любой момент поскользнуться и упасть, он нашёл удобное место и присел, так чтобы вся тяжесть ящика пришлась на большой камень, лежащий на пути. Потом вытащил те самые верёвки, обмотал ими свою обувь, взял посох и поднялся на ноги. После этого он спокойно преодолел довольно большое расстояние и даже немного воспрял духом. У подножия ущелья лежала одна армянская деревня, на окраине которой жил его знакомый, и Алло решил, что переночует у него, подсушит там свою промокшую одежду, а завтра встанет и спокойно доберется до железнодорожной станции. Деревня была уже недалеко, как наступил самый опасный участок пути. Алло остановился, пригляделся и стал прикидывать, как ему изловчиться и преодолеть это место. Дорога пролегла вдоль высокой скалы, а внизу, на относительно небольшой глубине, был раскинут широкий овраг. Вокруг скалы было скользко, её вечно обдувал ветер, и поэтому вместо снега под ногами были лишь мелкие камни. Если пройду это место, то знай, что с яйцами уже ничего не случится, подумал Алоун, немного расчистил посохом себе дорогу и сделал один шаг. Нет, всё было в порядке, его нога стояла твёрдо и никуда не скользила. Опираясь на эту ногу, он осторожно поднял другую. И на этот раз ничего не случилось. Так же осторожно лось сделал 2-3 шага, на четвёртый вдруг споткнулся, ящик ударился о скалу и нога его поскользнулась. А ло ящик мне спине скатился и полетел в овраг. Разболтавшиеся верёвки уже не могли удерживать ящик. А ло при падении со всего размаха упал на него спиной, несколько раз перевернулся. Левая нога ударился о каменный выступ, и его пронзила такая острая боль, что он сразу понял, что случилось что-то очень серьёзное. Попытался встать, но левая нога так заныла, что в глазах потемнело, и он со стоном снова рухнул на землю. Немного полежал, но боль становилась такой невыносимой, что он попытался встать, снова и снова ничего не вышло. Все тело нестерпимо ныло, и ему казалось, что на нем не осталось живого места. Он попробовал хотя бы сесть, но и это было выше его силу. Лёжа на спине, Ало еле сумел приподнять голову и оглядеться вокруг. Ящик отшурнул довольно далеко, ещё дальше валялся, закрывавший его верх кусок картона. Повсюду разметалась солома, желтки разбитых яиц позолотили безупречно чистый снег. Да разве от такого удара от яиц что-то останется, с горечью подумал Ало и отвернул голову в сторону. Боль все усиливалась, и Алло не в силах вынести эти муки, стал кричать и звать на помощь, но все напрасно. Вокруг стояла мертвая тишина, и его голос безнадежно тонул среди холодных и суровых скал. Солнце уже закатилось, и Алло, видя, что только зря теряет время, повернулся на живот и попытался ползком выбраться из оврага. Ему даже удалось немного взобраться наверх, но поскользнувшись, он медленно съехал вниз. Теряя силы, он пытался сделать это снова и снова, но после безуспешных попыток решил выбраться другим способом. С большим трудом размотав те травяные верёвки, которые защищали его от скольжения, он связал их между собой, на одном конце сделал узел и забросил его на скалу, в надежде, что он зацепится на её вершине, и он, держась за верёвку, сможет выбраться наверх. Алло забросил узел, но он, не зацепив острый выступ, соскользнул вниз. Алло кинул снова и опять неудачно. Зрядно промучившись, забрасывая на неприступную скалу свой нехитрый аркан, он уже отчался, как вдруг неожиданно для него самого узел всё-таки оказался на её вершине. В его душе затеплилась маленькая надежда, и он, держась за верёвку, стал ползком потихоньку двигаться наверх, стараясь при этом как можно меньше её натягивать. Но, поняв, что без ее помощи уже не обойтись, потянул ее чуть сильнее, и в ту же секунду веревка оборвалась, оставив узел на вершине выступа, а другой конец у Алло в руках. Алло съехал вниз и опять оказался на прежнем месте. «Больше не могу, никаких сил нет. Будь что будет!» В сердцах подумал он и равнодушно положил голову на холодный снег. Но жизнь сладка, и через несколько минут жажда жизни снова дала о себе знать. Аллоу вдруг вспомнил о своем посохе и, подняв голову, стал искать его глазами. Наконец заметил его, но ну и тут его постигло очередное разочарование. Палка попала в такое труднодоступное место, что ее не под силу было бы достать даже здоровому человеку, не говоря уже о бедном Аллоу. Пришлось оставить и эту надежду, и он снова положил голову на снег. Алло не знал, сколько прошло времени с того момента, как он упал в этот овраг. Он знал, что солнце давно закатилось, и вряд ли кто-то из путников будет в это время суток проходить мимо. Было уже темно и опасно. С другой стороны, в сердце закрался страх при одной только мысли о том, что грядёт ночь, будет холодно, да и диких зверей вокруг немало. Что же тогда ему делать? Ало обуял такой ужас, что он даже позабыв о сильной боли, снова попытался встать, но его левую ногу словно пригвоздили к земле, и он со стоном свалился обратно. Одним словом, Ало остался во враге. Промаявшись до самого утра и не сумев хоть немного отдохнуть, он беспомощно лежал на снегу и не знал, что делать. Только пару раз за всю ночь его веки сомкнулись, и он ненадолго сумел задремать, но страх и боль каждый раз отгоняли тот сон, в котором он так нуждался. Он чувствовал, что силы покидают его, но ничего не мог поделать. Оставалось только надеяться, что ему повезёт и кто-то будет проходить мимо, тот кто-то, кто вытащит его из этого проклятого аврага. Но кто? Кому приспичит на рассвете в самом конце зимы вставать и пускаться в путь, да ещё и идти через это пустынное ущелье? И тут Ало подумал и прикинул, что путь нескольких курских деревень в округе пролегает как раз мимо ущелья. В душе опять шевельнулась надежда, и он снова стал кричать и звать на помощь. Никто не откликался, но всё-таки Ало не унывал. Прикинув, что ранним утром голоса быстро разносятся по кругу, он стал кричать изо всех сил, причем кричал и по-курдски, и по-армянски. Он кричал так много и так громко, что надорвал голос, но никто поблизости так и не появился. Устав, Алло снова положил голову на снег, вернее на то, что от него осталось, потому что от тепла человеческого тела он почти весь растаял, и на этом месте образовалось вплоть. Аллоу уже ни на что не надеялся. Инстинктивно положил руку на больное колено и почувствовал, что оно сильно опухло. Сама нога стала какой-то безжизненной, и, прикоснувшись к бедру, Алло с ужасом осознал, что ничего не чувствует. Аллоу лежал с закрытыми глазами, и вдруг ему что-то послышалось. Он открыл глаза, огляделся, но никого вокруг не было видно. Аллоу. Опять закрыл глаза и снова услышал голос. Еле-еле приподнял голову и посмотрел вокруг, но никого не было. Вало невольно снова вырвался зов о помощи. "Ты? Кто? Где ты?" кто-то издалека прокричал по-армянски. "Я путник, упал в овраг и не могу встать". Умоляю, помогите! прокричал лорд дрожащим и охрипшим голосом. Мы сейчас подойдём, ответили они. Ты где? Я в враге, под скалой, быстро откликнулся лорд, вдруг запаниковав и испугавшись, что его могут не найти и оставить в этом ущелье навсегда. Через некоторое время двое незнакомых мужчин, наклонившись, заглянули во враг. «Да не разрушит Бог твой дом! И как ты умудрился сюда упасть?» — сказал один из них. «Ты цел? Ничего себе не повредил?» «Кажется, я сломал левую ногу!» — ответил Алло, и его рука невольно потянулась к больному месту. «Немного подожди, мы сейчас тебя вытащим!» Отозвался тот, быстро и ловко завязал один конец своей веревки в узел и закинул его на вершину скалы. Узел крепко и надежно охватил ее, и мужчина, натянув веревку и убедившись в ее прочности, ухватился за нее обеими руками и стал спускаться вниз. Другой последовал за ним, и очень скоро они оказались рядом с Алло, беспомощно лежавшим на подтаявшем снегу. Сперва они помогли ему встать, и Ло, опираясь с обеих сторон на их плечи, сумел немного передвинуться вперёд к тому месту, где свисала верёвка. Наступил самый трудный момент подняться наверх. Один взгромоздил Ло себе на спину и ухватился за верёвку, второй мужчина одной рукой тоже крепко держался за верёвку и при этом снизу поддерживал Ло. Так и сяк, но после долгих мучений всё же удалось вытащить Алоу из аваража. Немного посидели, отдышались, а затем встали, так же поддерживая Ало с обеих сторон, не спеша повели его в сторону деревни. По дороге Ало подробно рассказал им, что с ним случилось. Наконец, все трое дошли до той самой деревни, где жил его знакомый. Что и говорится, Ло был очень благодарен, и те попрощавшись ушли. Казань дома, не теряя ни минуты, зарезал годовалого ягнёнка и обмотал его шкурой больную ногу. Но как говорится, всё напрасно, нога Ло не поправлялась. Видя, что другого выхода нет, знакомый Ло был вынужден забрать и отвезти бедолагу в больницу при железнодорожной станции. Через некоторое время вся деревня узнала о том, что произошло с Аллоу. Несколько односельчан пришли в больницу навестить его, и, вернувшись, рассказали, что нога у Аллоу в плохом состоянии. И, может быть, ее отрежут. А вот ослик было наплевать на все. И она не только не пошла его проведать, но и мужа своего не пустила. Аллоу пролежал в больнице несколько месяцев, но нога его не поправлялась. Доктора как не бились, так и не смогли восстановить разбитую коленную чашечку и были вынуждены ее удалить. Аллоу, который на двух ногах вышел из деревни, вернулся в нее на трех и уже не пошел к ослик, а прямиком направился к себе домой. Аллоу остался инвалидом. Женщины с его улицы заботились о нём, и были очень внимательны, готовили, относили ему обед, стирали одежду, убирали дом, а слиг же ни разу у него не появилось. Алло, тебе нужно жениться, говорили ему не раз женщины. Он отводил взгляд и помолчав, негромко отвечал: "Так найдите мне какую-нибудь хорошую девушку, и я женюсь". Это яйца тебя образовали, да? Беззлобно шутили женщины. Не прошло и года, как Аллоу женился. Спустя некоторое время стал отцом. «Надо было, ослик, раньше всучить тебе ящик яиц, чтобы ты поскорее взялся за ум», — говорили ему женщины при встрече. Аллоу же молча улыбался и шел дальше. Он уже оставил костыли и передвигался с помощью трости и, как прежде, уже не лежал на дне высохшей реки у его дома. «Аллоу?» Опираясь на трость, он прохаживался по деревне. Если ему встречалась группа мужчин, то присоединялся к ней и охотно участвовал в общей беседе. «Яйца не только женили Аллоу, но и сделали его мужчиной», – шутили они. Аллоу знал, что они правы, и не обижался, а лишь опускал немного голову и улыбался. Таким он и запомнился мне на всю жизнь. С доброй улыбкой. на слегка смущённом лице